Создатель Мироздания Пришел однажды атеист к мудрецу и начал говорить ему, что не верит в Бога. Он просто не мог поверить в некоего Создателя, сотворившего Вселенную. Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визитом, и принес с собой великолепную картину. Атеист был изумлен, он еще не видел более совершенного полотна. Какая прекрасная живопись! Скажите, кто это написал? Кто автор? Как кто? Никто? Лежал себе чистый холст, а над ним полка с красками. Они случайно опрокинулись, разлились... И вот вам результат. «Зачем же так шутить?» — засмеялся атеист. «Ведь это невозможно. Прекрасная работа, точные линии, мазок и сочетание оттенков. За всем этим великолепием чувствуется и глубина замысла. Без автора в таком деле не обойтись». Тогда мудрец улыбнулся и сказал. «Вы...» Не в состоянии поверить, что эта небольшая картина возникла случайно, без предварительного замысла Создателя. И хотите, чтобы я поверил, что наш прекрасный мир, с лесами и горами, океанами и долинами, со сменой времен года, волшебными закатами и тихими лунными ночами, возник по воле слепого случая, без замысла Творца?